одиночество. Другой, рыжий-прирыжий добряк, потянулся, воздел мускулистые руки, потряс ими в воздухе и зевнул, показав широченную зубастую пасть. Виктория испуганно отступила, но не слишком далеко. Ей не хотелось отставать от крестного, торопливо шагавшего по улице. Она выглядела очень странно, эта улица. Терраса с зонтиками от солнца скукожилась так, что почти исчезла. И то же самое произошло чуть дальше с разноцветными фруктовыми прилавками, а еще дальше с красивым газетным киоском. Завидев крестного, люди торопливо прятались в домах, да и сами дома подражали своим хозяевам, складываясь гармошкой или превращаясь в комки, словно были бумажными. В результате от них оставались одни только белые фасады, без окон, без дверей. Вскоре улица и вовсе опустела. На ней уже не было ни крёстного, ни другого рыжего-прирыжего добряка, ни дамы с разными глазами, ни самой Виктории. Но она-то как раз не считалась. И такое же произошло с предыдущей улицей, и с пред-предыдущей, и с пред-пред-предыдущей. Крёстный остановился в солнечном луче, проскользнувшем между крышами откуда-то сверху, Его палец торчал из дыры в кармане, подтяжки свисали с пояса. Прикрыв глаза, он втянул носом воздух, словно упивался этим светом. Его кожа и борода мерцали на солнце. Когда он обернулся к другому, рыжему, прерыжему добряку и к даме с разными глазами, Виктория увидела, что он улыбается. «Предание не врет». «Нет никакого более неуловимого, чем аркантеровец, не желающий быть найденным». Виктория плохо слышала его. Путешествовать было так же сложно, как смотреть на мир со дна полной ванны, и у нее складывалось впечатление, что эта ванна становится все глубже и глубже. Никогда еще она не путешествовала так долго». Голоса доходили до нее все более искаженными, становились все более далекими, а иногда и раздваивались. И только улыбка крестного, лишь она одна, немного помогала ей чувствовать себя в безопасности. Дама с разными глазами порылась в своей сумке с инструментами, которые висела у нее на поясе, вынула молоток, легонько постучала по ближайшему фасаду и прижалась ухом к стене. Минимальная толщина. Прячутся, но нас слушают. Дама с разными глазами говорила одной половиной рта, а из другой всегда торчала сигарета, зажженная или потухшая. Она никогда не выпускала ее из зубов, и от того понимать ее было еще труднее. Избегают вас, господин экс-посол, похоже, вы прямо коллекционируете дипломатические скандалы. «Может, и нам следовало бы вас избегать? Что скажешь, Ренар?» И дама с разными глазами впилась своими разными глазами, один ярко-голубой, другой совсем черный, в другого рыжего-прирыжего добряка. Тот неопределенно мотнул головой, что не означало «ни да, ни нет». В полуденном солнечном свете его грива полыхала, как костер. Однако Виктория не чувствовала, что от него... Исходит тепло. Крестный разлегся на солнце прямо посреди улицы, подложив руку под голову. В другой он держал свой дырявый цилиндр и обмахивался им, как веером. Его улыбка была обращена к небу. «Боюсь, что меня избежать невозможно. Даже мне самому». Ах, как Виктории хотелось кинуться к крестному. Правда, он не мог видеть ее, слышать или трогать, да и сама она только смутно различала его фигуру и голос, искажённый до неузнаваемости. Но все это было неважно. Просто она боялась другого рыжего, прирыжего добряка. Тот не отходил от крестного, сам говорил мало, зато все внимательно слушал. Он наводил на нее страх. Дама с разными глазами запустила молоток в воздух, поймала его за рукоятку и снова проделала тот же фокус. «Ну что, это и есть ваш план? Полеживать на земле и ждать?» «Именно так», — отозвался крестный. Дама с разными глазами буркнула ругательство, которое наверняка не понравилось бы маме. Она чуть не упала, споткнувшись о балду, который терся об ее ноги. «Ренар!» «Последи за своим котом!» Другой рыжий-прирыжий добряк щелкнул языком. Но Балда не двинулся с места, только пристально посмотрел на него. Виктория знала причину. Она тоже видела множество теней, кишевших у него под башмаками». Он был не настоящий рыжий-прирыжий добряк. Совсем не тот, кто катал ее в коляске по их парку там, дома, и не тот, кто успел ее подхватить, когда она чуть не свалилась с табурета арфиста. Нет, этот, другой рыжий-прирыжий добряк был кем-то чужим. Виктория не знала, кем именно, но всем своим существом чувствовала исходящую от него угрозу. Странно только, что не крестный, ни дамы с разными глазами этого не замечали. Виктория очень хотела, чтобы здесь был отец. Вот он-то как раз и мог ее видеть. И уж точно прогнал бы другого рыжего-прирыжего добряка, как прогнал тогда ту другую золотую даму. Девочка испуганно съежилась. Другой рыжий-прирыжий добряк бросил взгляд поверх ее плеча. Похоже, он краем глаза уловил ее присутствие. И тени под его башмаками тотчас заплясали, бешено изгибаясь во все стороны. Но в этот момент раздался голос, отразившийся эхом от белых стен улицы. «Как бы мне с тобой поступить?» Такого голоса Виктория с сроду еще не слышала. Он был одновременно и мужской, и женский, и, казалось, шел с неба. Она посмотрела наверх. «Там!» «Высоко-высоко, на краю крыши, кто-то сидел». Виктория попыталась его разглядеть, но ее зрение путешественницы делало то, что находилось вдали еще более расплывчатым. Примечание. «Дон» от латинского доминус «господин», «почтительное обращение к мужчине». Конец примечания. Приветствовал его крестный, резво вскочив на ноги. «Я искал вас». Существо исчезло с крыши, оно не упало оттуда, его просто там больше не было. Теперь оно стояло посреди улицы прямо перед крестным. Его тело, как и голос, не походило ни на мужское, ни на женское, скорее на оба сразу. «Меня никто не ищет, зато я нахожу других, особенно тех, кто не повинуется мне». Любопытство моментально перевесило страх Виктории перед другим, рыжим рыжем добряком. Мужчина-женщина был таким же огромным, таким же нарядным и таким же непроницаемым, как отец, хотя ничем остальным не походил на него. У этого была кожа нежно-кремового, карамельного цвета, усы, закрученные спиралью, как винтовая лестница, и жабо на шее, такое пышное, что голова напоминала вишенку на кремовом торте. Мужчина-женщина тоже не видел Викторию, и вообще он смотрел только на крестного. «Мне известно все, что происходит на Аркантере». «Ни но. Примечание. Нино, в переводе с испанского, «малыш». Конец примечания. «Я знаю, что ты создал прямой путь между моим ковчегом и полюсом, что нанес визит первой фаворитке моего брата Фарука, что намеревался привести ее сюда и представить мне, рассчитывая, что ее влияние вынудит меня изменить планы». Мужчина-женщина изъяснялся медленно, протяжно, не переводя дыхание. Но мои планы не изменились, и распоряжения остались прежними. Никто не должен проникнуть на Аркантеру, и никто не должен ее покинуть, включая и тебя, Нино. Неужели ты и впрямь думал, что я ни о чем не догадывался? Я на это надеялся. — ответил крестный. Да я и отсутствовал-то какой-нибудь час, но вернулся ни с чем. Так стоит ли устраивать из-за этого трам-тарарам? Мои розовые ветров, целых восемь роз, исчезли, испарились в пространстве. Виктория была почти уверена, что мужчина-женщина не собирался шутить, но крестный прыснул со смеху. «Клянусь, я тут ни при чем. Я всего лишь создал прямой путь до Полиса, да и тот аннулировал сразу по прибытии». Из белого фасада ближайшего дома выдвинулся большой каменный блок и, раскрывшись как лист картона, превратился в балкон. Люди, стоявшие на нем, перегибались через перила, стараясь рассмотреть, что происходит внизу. «Восемь моих роз!» «Бесследно исчезли», — повторил мужчина-женщина, «и участки, на которых они находились, тоже. Я попросил сеньорес из управляющей компании проверить, в чем дело, и их отчет был предельно ясным». Примечание. Сеньорес в переводе с испанского «сеньоров». Конец примечания. «Ты куда-то пропадаешь, а после твоего возвращения, Нино...» Ковчеги разваливаются на части. Лично я склонен считать, что эти явления взаимосвязаны. Мужчина-женщина наклонился вперед таким резким движением, что Виктория испугалась, как бы он не упал на крестного. И тут она заметила, что к нему сзади приникла огромная тень, похожая на дымовую завесу. Никто, кроме Виктории, как будто ее не замечал, эту тень. Она напомнила ей большие когтистые тени мамы и отца, хотя и выглядела иначе. «У меня нет иного выхода, кроме как признать тебя одним из моих потомков, поскольку в твоих жилах течет моя кровь, и ты унаследовала от меня небольшую долю моего могущества. Тем не менее мне придется тебя наказать за то, что ты так скверно распорядился ею. Виктория уж было испугалась, увидев, как мужчина-женщина разжал руку с гигантскими пальцами и протянул ее к голове крестного, словно хотел стиснуть ее в кулаке. Но тут произошло нечто очень медленное и одновременно очень быстрое. Виктория увидела, как гигантская тень отделилась от мужчины-женщины, взвелась в воздух дымным вихрем и приземлилась на мостовую прямо за спиной крестного. В следующий момент и сам мужчина-женщина оказался там же и занял место тени, при этом даже пальцем не шевельнув. Он хлопнул крестного по спине так сильно, что у того с головы свалился цилиндр. «Ладно уж, я подумал и решил, что ты все-таки недостаточно могуществен, чтобы вызвать такие потрясения в пространстве». Виктория перевела взгляд на другого рыжего-прирыжего добряка. Тот стоял неподвижно и спокойно, зато его тени совсем взбесились. Они буйно плясали у него под башмаками, простирая руки, тысячи рук, к мужчине-женщине, словно хотели оторвать от него гигантскую дымовую завесу, но тщетно им это не удавалось». Крестный подобрал цилиндр и грациозным движением выдрузил его на свою всклокоченную шевелюру. «Упомянутые вами потрясения, Дон Янус, вероятно, дело рук Бога. Вам следовало бы постараться вытащить его оттуда, где он скрывается, вместо того, чтобы читать мне мораль. Вы...» Основатель семьи Аркантеровцев, которые свободно преображают пространство, и вам известно, что и Гильеры, и Хелита способны разыскать кого угодно и где угодно. А вы заставляете их сидеть под землей, подобно кротам. Какая неразумная бережливость! Виктория не понимала, что такого интересного, сказал крестный, зато тени другого, рыжего-прирыжего добряка распоясались в конец, буйствуя совсем уж неистово. Мужчина-женщина запустил пальцы в сборке своего пышного жабо, как будто решил покопаться в собственном горле и вынул оттуда книгу размером с нее, с Викторию. У отца была точно такая же, и он тоже всегда носил ее с собой. «Бесполезно возвращаться к этой теме», сказал мужчина-женщина, встряхнув свою книгу. «Я не похож на своих братьев и сестер. Моя память в полном порядке, и мои «агухос» останутся неуловимыми до тех пор, пока я не приму иное решение». Примечание. «Агухос» в переводе с испанского – «Иглы, стрелы, здесь эгильеры, конец примечания». «А что касается той персоны, которую ты именуешь Богом, то заверяю тебя, я прекрасно помню ее настоящее имя». «Ее настоящее имя?» — повторил Арчибальд со жгучим интересом. «Имя, которое я тебе не назову, если ничего не получу взамен» ты должен снова завоевать мое доверие, Нино. А пока могу сказать тебе только одно. Эта персона и я никогда не были близки. Я имею в виду географически. С тех пор, как я достиг зрелого возраста и смог пользоваться своим фамильным свойством, мне уже было трудно усидеть на месте. И поэтому я не был рядом с этой персоной в тот день, когда мир раскололся, как не был рядом с ней тогда, когда эта персона вырвала страницу из всех книг, принадлежавших моим братьям и сестрам, тем самым навсегда лишив их памяти. Должен признаться, этот поступок отбил у меня охоту еще раз увидеться с ней. Я решил держаться подальше и спрятал Аркантеру в потаенной складке пространства. Вот так-то. «С тех пор я не вмешиваюсь в дела этой персоны, а она не вмешивается в мои. Так всем нам спокойнее. И так оно продолжается уже много веков». И тут дама с разными глазами, которая прежде молчала, решительно подошла к ним. Она швырнула на земь дымящуюся сигарету, раздавила ее каблуком, чтобы погасить, и впилась своими разными глазами в глаза мужчин и женщины, «Хватит!» Люди на балконе начали выкрикивать ужасные слова и метать вниз апельсины. Крестный подобрал один из них и, как ни в чем не бывало, начал его чистить со словами. «Значит, это я коллекционирую дипломатические скандалы». Если бы Крестный не улыбался, Виктория сильно встревожилась бы, потому что дама с разными глазами та и не думала улыбаться. «Это уже перестало быть правдой, Янус, и вам это известно. Данная персона вздумала отнять у вас ваши семейные свойства. Вот почему матушка Хильдегард выполнила свой долг», — договорил мужчина-женщина и одним ловким движением подкрутил свои спиральные усы. «Она, вероятно, тоже исчезла моих потомков», — добавил он. «Но это...» Не помешало ей предать меня, изменив свое имя и нарушив устои нашей семейной политики. Основной закон Аркантеры — нейтралитет. А Донье Мерседес и Мельда активно вмешивалась в дела других семей, вашей в частности. Так что, покончив с собой, она просто искупила свою вину. Что же касается этой персоны, Нам с вами лучше благоразумно подождать здесь, пока она не придет к более удачным решениям». Виктория заметила, как дама с разными глазами судорожно стиснула рукоятку своего молотка. Однако крестный успел встать между ней и мужчиной-женщиной. «Дон Янус, предлагаю сделку. А Если нам удастся доказать вам, что эта персона вовлекла Аркантеру в свои козни, Мы всем скопом покажем ей, где раки зимуют. Виктория ни слова не понимала в этих взрослых разговорах, но тем не менее удивилась. Откуда крестный знает, где зимуют раки? Как-то не похоже на него. В любом случае он выглядел настоящим героем. Да он и был всегда ее любимым героем. Вот только почему же он ее не видит? Мужчина-женщина сунул свою книгу обратно в жабо. «Ладно, уговор принят. А пока, Нино, я запрещаю кому бы то ни было на Аркантере завязывать какие бы то ни было отношения с тобой и твоей шайкой. Вы оказываете слишком дурное влияние на моих подданных». Люди на балконе мгновенно вернулись в дом. Сам балкон сложился все с тем же картонным шорохом, а на его месте осталась гладкая белая стена. Виктория увидела, как тень мужчины и женщины взмыла в небо точно большая дымная птица. Миг спустя она исчезла из виду. Дама с разными глазами сверлила крестного яростным взглядом. Казалось, ей не терпится пустить в ход свой молоток, чтобы повыбивать ему все зубы и стереть с его лица улыбку. «Хм, «Да». Боюсь, нам не скоро доведется поболтать с каким-нибудь аркантеровцем. Да мы им ничего и не докажем. А тебе, я гляжу, на все плевать, — проворчала она, взглянув на другого рыжего, прерыжего добряка. Мир гибнет на глазах. Матушка Хильдегард пропала, не запонив табаку. А ты стоишь себе в уголке и в ус не дуешь. Иногда ведешь себя прямо как лакей. Виктория почувствовала горечь в гневных словах дамы с разными глазами. Казалось, она ждет от другого рыжего-прирыжего добряка чего-то очень важного для нее. А тот даже не взглянул в ее сторону, лишь коротко сказал «Жаль». И уставился на тротуар, где еще несколько мгновений назад стоял мужчина-женщина. Тени по-прежнему кишели у ног другого рыжего-прирыжего добряка, словно искали что-то, чего не могли найти. Внезапно Виктория увидела, как одна из них поползла к ней. Девочка замерла, лихорадочно прикидывая, что выбрать. Ей хотелось избежать и остаться. Но тут тени смешались с солнцем. Вода на дне ванны, откуда Виктория наблюдала этот мир, помутнела. Все формы и краски смешались воедино в мощном водовороте. Не стало больше ни другого рыжего-прирыжего добряка, ни дамы с разными глазами, ни солнца, ни улицы. Даже крестный, и тот исчез. Виктория еще не доводилось переживать ничего подобного во время своих путешествий. Она так и не уразумела, что произошло, только почувствовала, что водоворот засасывает ее, грозя растворить и смешать с целой вселенной. Виктория подумала «нет», и водоворот тут же изменил направление и замедлился. Краски и формы постепенно вернулись на свои места. Улица обрела более или менее устойчивый вид. Теперь она была темной и безлюдной. Солнечные лучи уже не пробивались вниз между крышами. Виктория огляделась. Крестный исчез. Где же он? Она пошла прямо, свернула направо, поднялась по лестнице, свернула налево. Небо над улицами там, в вышине, постепенно утрачивало голубизну. На углу какого-то парка Виктория заметила силуэт человека, которого приняла бы за крестного, но это оказался фонарщик с шестом на плече. На фасадах домов иногда появлялись двери, из них выходили люди, все как один незнакомые. Они шептались друг с другом, выгуливали собак и, пожелав соседям доброй ночи, возвращались домой. Виктория остановилась на высоком мосту и стала разглядывать гирлянды уличных фонарей внизу. Там, в темноте, змеились десятки и сотни улиц. Она безнадежно потеряла крестного. Виктория подняла голову и взглянула в небо настоящее небо, которое ей всегда так хотелось увидеть, когда она жила дома. Оно уже не было синим. Она осталась одна, одинокая и растерянная. Девочка стала думать о другой Виктории, думать изо всех сил. Если бы у нее были настоящие веки, она сейчас крепко зажмурилась бы тоже изо всех сил, чтобы снова превратиться в одно общее существо — тело. В котором она путешествовала, съежилась, сделалась совсем крошечным. С самого рождения Виктория не произнесла ни слова, но сейчас внутри нее звучал немой крик: мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама.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 «Я не мирился с разлукой». Перед ней стоял другой, рыжий при рыжей добряк. Он так низко навис над Викторией, что даже заслонил звезды. Его взгляд пронизывал ее насквозь, хотя и не различал. Но он все равно щурился и хмурил свои лохматые брови, как будто это помогало ему угадывать ее присутствие здесь, посреди моста. Виктории самой с трудом удавалось его разглядеть. Ей мешали темнота и путешествие. Однако при этом, как ни странно, она явственно видела тени у него под ногами, и все они указывали на нее пальцами. «Я не мирился с разлукой», повторил другой, рыжий-прирыжий добряк, но тут же поправился. То есть я не разлучался с миром, никогда не разлучался с миром, Его мускулистое тело вдруг стало таять Зато волосы, наоборот, начали расти, расти, расти И теперь другой рыжий-прирыжий добряк превратился в маленькую даму в очках Виктория видела крестную только один раз в жизни Но эта женщина чем-то походила на нее, А главное, напомнила о маме Что-то такое было в этом взгляде, искажавшем ее в темноте, словно пустота, жаждавшая, чтобы ее заполнили. «Меня зовут Евлалия, и я с тобой не разлучусь, малышка». С этими словами маленькая дама в очках снова преобразилась в другого рыжего-прирыжего добряка и как-то неуверенно развернулась, как будто ей или ему. Трудно было заставить себя идти в обратном направлении. Потом остановилась, словно поджидая. После долгих колебаний Виктория решила идти за ними. За ней или за ним? И за тенями.